Ходит Кит. Август 1928, к концу августа дети Сиграев скинули старую жизнь, будто змея кожу. Теперь они дикие создания, живущие под светом солнца вместе с дикарями и бесчинствующие в лесу в театральных костюмах. В тех редких случаях, когда они возвращаются в чилком с его прохладными каменными полами, это похоже на спуск в темный пруд. зелено-черный и замерший. Теплыми ночами Кристабель, Флосси и Дигби спят в китовых ребрах, ютясь вместе под колючими пледами, делясь украденным печеньем. Это напоминает Кристабель о временах, когда она забирала малыша Дигби из колыбельки и уносила наверх в свою постель, где читала ему рассказы, и как они спали в повалку, будто стайные животные, делясь теплом. Они просыпаются от шума моря, и когда бегут к краю его сверкающих вод, то находят их нетронутыми, первозданными. Рулон синего шелка, развернутый у их ног. Каждое утро Кристабель смотрит на свои кости с гордостью и облегчением. Она едва их не потеряла. Чем больше разлагался кит, тем чаще появлялись представители местной власти. Они говорили о том, чтобы закопать их или взорвать. Кристобель начала... Мечтать о том, как оттащит разломанные части кита в море, позволит ему идти на дно, где их хотя бы никто не сможет коснуться. Она знала, что должна найти способ спасти их. Затем, однажды ночью на крыше Чилкомба, поедая булочку и пролистывая записную книжку, она увидела рисунок деревянного троянского коня, сделанный Дигби. Лошадка на колесах, будто увеличенный слоненок Эдгар, с маленькими человечками внутри. И на соседней странице, заметка ее собственным угловатым почерком, отмечающая, что по словам книги, которую она сейчас читает, Моби Дика, мистера Мелвилла, короли викингов делали свои троны из бивней нарвалов. Она перевернула страницу, затем замерла и вернулась обратно. Деревянный конь, бивни, король. Она посмотрела в сторону океана, положила булочку, взяла карандаш, Нарисовала несколько линий на странице, округлых линий, как пейзаж, что изгибался над танцовщиками русского балета. Между ними она нарисовала танцующих и играющих людей. Затем она вырвала страницу и спешно слезла с крыши, чтобы найти Дигби. На следующий день она отнесла рисунок Тарасу, который, обрадовавшись их изобретательности, «Ах, подвижный детский ум!». Сделал более подробный набросок, добавив деревянные подпорки, которые должны удерживать китовые кости на месте. Теперь им нужно было лишь одобрение Розалинды. Чтобы заручиться им, идею должен был представить Дигби или взрослые. Принеси ее Кристабель, про надежду можно было забыть. Дети знали, что положиться в таком важном деле на взрослых было рискованно, но опасались, что Дигби могут не принять всерьез. Поэтому попросили Тараса предложить Розалинде идею. Кристобель и Дигби спрятались в гардеробной под лестницей, когда Тарас пришел в дом на ужин. И смогли подслушать, как посреди болтовни между второй и третьей переменной блюд он предложил использовать китовые кости, чтобы построить своего рода театр. Это было до бездыханности волнующе, что кто-то в частной комнате взрослых тайно работал на них. Но слушать, как обсуждалось их предложение, было все равно, что следить за тем, как перебрасывают мяч. Оно легонько отскакивало от гостей, развлекая одних, раздражая других, и что особо возмутительно, не привлекая внимания Розалинды, которая вместо этого постоянно спрашивала мнения об эскалопах, поданных с огурцами в сливочном соусе. Их идею будто отнесло в сторону волнами, и они уже посчитали ее потерянной навсегда, но она вдруг снова всплыла после подачи десерта. когда Филли вдруг пошутила, что им стоит продавать мороженое, если они устроят театр у моря. «Если мы сделаем что?» — спросила Розалинда, и Тарас объяснил свою идею с китом снова, только на этот раз с большим энтузиазмом, поскольку ужин включал в себя несколько бутылок вина. Удачно совпало, что когда Тарас говорил о театре во второй раз, Розалинда наслаждалась одним из самых любимых в жизни моментов, кофе по завершении удачного ужина. Все сияли от отличной еды, обласканные, сытые, но еще не уставшие и не готовые к спору. Беседа была пространной, смешной, теплой. «Постоянный уличный театр», — сказала она. «Авангардный уличный театр», — сказала Хилли, — созданный художником. «Моя милая тетушка устраивала смотры на землях своего дома каждый день империи», — сказала Филли. Детьми мы маршировали по округе в нарядах Баудики и Нельсона. Розалинда вдруг вспомнила, как ходила смотреть двенадцатую ночь под открытым небом в одном сасекском поместье. Это было до войны, во время теперь для нее потерянное. Какими захватывающими были и элегантная хозяйка дома, и идеальная обстановка. Террасная лужайка и ухоженные сады, прогуливающиеся под кедрами гости. Их будто пустили в зачарованное место». Она едва могла припомнить сам спектакль, но помнила звуки благодарных зрителей, сидящих на траве, теплую коллективность, что каким-то образом смешалась с теплотой летнего вечернего неба, спокойного и благодушного неба. Оно наблюдало за человеческой вознёй, красивой и в красивом месте. И как редко такое бывало. — Твоему сыну нравится выступать, — сказала Миртл. «У Дигби немалый талант», — ответила Розалинда, также припоминая головокружительное чувство, охватившее ее от аплодисментов сыну. «Дарк притворству едва ли талант», — сказал Вылуби, вставая из-за стола, чтобы отправиться на поиски сигарет. «У него нет будущего на сцене, дорогая». Розалинда проследила взглядом за уходом Вылуби и отпила кофе. Она чувствовала, что каким-то образом настроена против будущего. В ее понимании оно ничем не помогало, только цеплялось слишком крепко за настоящее. Она посмотрела на Тараса, откинувшегося на стуле, его воротник был расстегнут, и он не отрывал от нее глаз. Он никогда не заботился о том, чтобы скрывать свой взгляд, и не переживал о столь демонстративном отсутствии морали. Распутин в ее столовой. — Это ведь не будет уродливо, так? — сказала она. — Я не хочу, чтобы было смешно, чтобы люди смеялись. Это будет великолепно, ответил Тарас. Кроме того, Хилари никогда не позволит мне создать что-то уродливое, она привередлива. Сидящая сбоку Хилли слабо улыбнулась улыбкой ассистентки, а затем перевела спокойный взгляд на Розалинду. Уродливо не будет. Значит, решено, сказала Розалинда, создай театр. Началось. Трансформация кита. Проект номинально возглавляемый Тарасом, но в реальность воплощенный мистером Брюером и его сетью полезных контактов, начиная со знакомого в Совете Прихода, который убедил местную пожарную бригаду с хвостом из счастливых деревенских детей привести свой мотор на пляж, где они морской водой до обливали кости. Затем мистер Брюер договорился с деревенскими мужиками, кузнецом и столяром при помощи Леона и дикарей перенести кости к их новому дому. Там их покрыли лаком и поставили на место. Кристабель надзирала за этими операциями. Она носила с собой заостренный флагшток, но хотя ей нравилось держать его и указывать им, ее покинуло малейшее желание использовать его как оружие против животного, которого она стала считать своим подопечным. Хотя она и написала письмо королю Георгу, дабы сообщить, что переместила кита, упомянутого в предыдущем сообщении, на земли своего семейного поместья, но не смогла заставить себя послать его. Она не была уверена, почему. Она не хотела больше заявлять о своих правах на кита. Он больше не был завоеванием. Он стал чем-то иным. Чем-то лучшим. Она спрятала письмо под кроватью и оставила его там. Мистер Брюер и его команда умудрились извлечь огромные челюсти из головы кита с помощью деревенского мясника. Кости были ободраны и очищены, а затем установлены посередине между лесом и домиком, стоя по краям дорожки, что вела к театру, подобно триумфальной арке, огромному игольному ушку, через которое требовалось пройти. Белизна китовых костей привлекала трепещущих крыльями мотыльков и терзаемых голодом лисят, и они были не единственными созданиями, заглянувшими в гости. Каждый год в конце лета Бетти и Моди выносили все чучела животных из чилкомба проветриться на лужайке денек-другой. Но в этом году Кристобель и Дигби позаимствовали парочку для антуража и декораций. Затем взяли еще и еще, пока лужайка не обеднела, а театр не превратился в бал таксидермистов с кавалькадой барсуков, выдор и перепелов, танцующих и дерущихся возле костей время от времени падающих, подобно неуклюжим пьяницам. Одна птица, большая гагарка, была прислонена к крыльцу домика, тогда как несколько крошечных певчих птиц были привязаны к полам цилиндра, который принялся носить Леон. Под их крыльями он прятал сигареты. Однажды утром Леон берет одну из самых длинных рыбацких веревок, аккуратно ее сворачивает и в одиночку уходит в сторону Силхэт. Охваченная любопытством Кристабель, идет следом и находит его на полпути к вершине, стоящего у высокого платана рядом с обрывом. Он перекинул веревку через высокую ветку и привязывает к другому ее концу палку, чтобы сделать тарзанку. Закончив работу, он оборачивается и вручает тарзанку ей с вызовом в глазах. Кристабель берет ее и отступает. Когда отходить дальше некуда, она делает глубокий вдох и запрыгивает на палку, прежде чем успевает передумать. Она летит мимо леона, мимо дерева, мимо обрыва, цепляется за тарзанку, которая несет ее вверх по высокой дуге, над морем, которое накатывает и разбивается о скалу в сотни футов внизу. Головокружительное мгновение, когда веревка ослабевает, и она одна висит над океаном, невесомая, как птичка, прежде чем качнуться обратно к безопасности. Первые несколько раз Леон останавливает ее, когда она возвращается на Землю, и проверяет веревку, но, убедившись, что та надежна, начинает толкать ее, чтобы она качалась еще выше. Каждый раз, когда она проносится мимо, он кладет ладони на ее спину, чтобы подтолкнуть и придать ей скорости. Затем они меняются, чтобы и он попробовал. И так продолжается весь день они качаются, едва обменявшись и словом. Однажды ночью. Дети решают провести военную вечеринку, как индейские храбрецы Дикого Запада. Кристабель говорит, что индейские храбрецы должны принести жертву. Она приносит с чердака статуэтку богини огня Сехмет, чтобы сложить перед ней костер. В качестве топлива используют плавник, и он быстро загорается, взметая искры между ребер. Что теперь, спрашивают они с ожиданием на лицах? Сперва она надевает мантию Проспера. Затем шнурками привязывает чучело хорька на задние и передние лапки к палке, и дети проходят к костру, чтобы возложить его на огонь. Сначала хорек горит медленно, издавая слабый химический запах, но затем сухие тряпки внутри загораются, и его охватывает пламя. Кристабель лопаткой раздвигает мерцающий огонь, в середине которого горит хорек. Затем она сообщает, что все они должны перепрыгнуть через жертвенное животное, чтобы доказать, что они воины. «Я буду первым», — говорит Леон, снимая цилиндр. «Нет», — говорит Кристабель, — «я хочу». «Не уверена, что смогу», — говорит Флосси. «Если подпрыгнешь высоко, то огня даже не коснешься, Флосс», — говорит Дикби, беря ее за руку. «Давай вместе, ты, я и Криста. Так они и делают. Три держащиеся за руки летящих силуэта на фоне яркого огня. Затем следуют дикари один за другим. и всем им это так нравится, что они сжигают еще одно чучело и прыгают снова. Иногда, когда другие спят, Крестобель обходит своего кита. В одиноком синем свете ночи это определенный ее кит, каким был, когда она нашла его. Ночи позднего лета безветренные и тихие, серебристое море спокойно в чаше залива. Когда Крестобель проходит сквозь челюсть, она вспоминает опущенные уголки китовьего рта. его беззащитный глаз, стоя под его ребрами она вспоминает, как возлагала руки на внешнюю сторону его тела, а теперь она внутри его тела в пространстве, созданном его ушедшей жизнью. Когда она поднимает глаза, она видит арки костей над головой на фоне звездного неба, как стропила крыши, как скелет странного нового дома. Что-то, что она создала из прибитого к берегу нежеланного, что-то созданное. из предназначенного ей. Вырезки, которые дети хранят в журнале. Dorset Дейли Эхо. Август 1928. Любительская постановка бури Шекспира в Чилкомб Мел привлекла значительную толпу. Мисс Розалинда Сигрейв подавала посетителям чай со сливками, мисс Флоренс Сигрейв дала фортепианный концерт. Вестерн Дейли Пресс. август 1929 -го. На этой неделе в Чилкомбе, одном из менее известных поместьй Дорсета, ставили «Сон в летнюю ночь». Постановка проходила в структуре, возведенной мистером Тарасом Ковальски из остатков Финвала, которую семейство Сигрейв использует в качестве театра. Роль Аберона играл полковник Пэрэгрин Дрейк, вернувшийся из дипломатической миссии в Персии. На фото изображены мисс Миртл Вандерверф, мисс Хиллари Вон и мисс Филиппа Фенвик в костюмах и Ипполиты, Титании и Елены, вместе с юным мистером Дигби Сигрывом в роли Пака и неизвестным участником, надевшим голову осла. Леди, август 1930 -го. «Постоянные читатели знают, как мы радуемся художественным трудам молодых людей, поэтому с большим удовольствием смотрели бурю в Чилкомби». где Ариэля играл девятилетний Дигби Сиграев, наследник этого поместья в Дорсете. Его гордая мать, миссис Розалинда Сиграев, была в первом ряду и не напрасно, ведь у ее сына природная чувствительность. Миссис Сиграев надеется, что одна из драматических работ мистера Ноэла Кауарда будет добавлена в репертуарного испеченного театра. Юный мистер Дигби, посещающий школу Шерберн, поспешил сообщить нам, что считает свою кузину мисс Кристин Сигрей в 14 лет, мозгами их постановки. Тем не менее, мы подозреваем, что присутствие художника мистера Тараса Ковальски может объяснить более занимательные драматические решения. Южный Таймс, август 1931. -го. Театральные представления Чилкумба этим летом включали постановку «Меры за меру» в удивительном театре Китового Уса вместе с отрывками «Мещанина во дворянстве» Мольера. Последние играли на языке оригинала на лужайке поместья. Дети игры великолепно говорят по-французски благодаря усилиям их гувернантки, мадмуазель Эрнестины Обер, которая сопровождает их в поездке на свою родину. Гостей также угощали разнообразными французскими валаванами, поданными на открытом воздухе, что едва ли было омрачено суровой погодой. Татлер, август 1932. На этой неделе все взоры были обращены на авангардного художника Тараса Ковальски и его новоиспеченную жену Хилари Ковальски, урожденную вон, вернувшихся в Англию после медового месяца, проведенного ослепительно даже среди самых устойчивых к ослеплению элементов нью-йоркского общества. Популярные молодожены провели некоторое время в Дорсете, прежде чем отправиться в артистичное убежище в Сент-Айвс. К величайшему сожалению, среди привычного общества Южного побережья отсутствовала Филиппа Фенвик, по слухам, отдыхающая в Швейцарии. Желаем ей всего наилучшего. Дейли Экспресс, август 1933 -го. Мисс Кристабель Сигрейв после года на континенте вернулась для посещения бала Королевы Шарлотты. Спортивная дебютантка, столь же ловкая на лыжных склонах Европы, сколь верхом в компании гончих, без сомнений привлекла взгляды многих потенциальных поклонников. Но мисс Сигрейв сообщила нашему репортеру, что пропустит большую часть сезона, поскольку планирует принять руководство постановкой Макбета в семейном уличном театре. Вперед! На фотографии изображен его королевское высочество принц Георг, прибывающий на бал королевы Шарлотты. Подробные детали королевских передвижений на странице 4. Woman's Journal, август 1934. Золотые солнечные деньки подходят к концу, и это означает одно. Путешествие в Дорсетшир, где Дик Би Сигрейв занял главное место на сцене театра Китового Уса в роли пленительного Генриха V. Его кузина Кристабель Сигрейв недавно вернулась из школы для молодых леди в Швейцарии. Всегда свежая миссис Розалинда Сигрейв, только вернувшаяся после выступления мужа в Каосе, сообщила нам, что Кристабель обожает заграницу. Daily Mail Август 1935 -го. Наш критик был несколько ошеломлен необычной постановкой Юлия Цезаря Шекспира в Театре Китового Уса в Дорсете, где Цезаря играла мисс Кристабель Сигрейв, молодая женщина из известной местной семьи. Тем не менее фон в виде закатного солнца над океаном был достаточно живописным, чтобы перекрыть любые незрелые ошибки театральной оценки. Август 1936. -го. Испанская политическая ситуация нашла свое отражение в постановке Ромео и Джульетты, в которой Ромео был изображен членом интербригады. Любительская постановка в Дорсете представила всю трупу в современных костюмах, сообразно текущему тренду по модернизации Стратфордского барда. Дик в 15 лет. Очаровательный Ромео сообщил нашему репортеру, что был вдохновлен британскими волонтерами, присоединившимися к битве за Испанию. Он добавил, что надеется занять место в Кембридже наряду со следованием театральным амбициям. Постановка также включала элементы танца, напомнившие экспериментальные работы мистера Одена для группового театра под храбрым аккомпанементом «Мисс Флоренс Сиграев» на пианино и цимбалах. «Южный таймс» Август 1937 -го. Меньшая толпа, чем в прежние годы, посетила летнюю постановку в Чилкомбе. Труппа Антонии Клеопатры боролась с непрекращающимися ливнями, но также, возможно, и с притяжением комедийного фильма «О мистер Портер», привлекшего рекордное число зрителей в Плаза Синема Дорчестера. Дорсет Дейли Эхо. Август 1938 -го. Работа над новым пирсом Веймута началась после решения судей о победителе среди проектов, представленных на архитектурный конкурс. Летние посетители могли насладиться зрелищем закладки основания достопримечательности». Дальше по побережью посетителей развлекла постановка «Все хорошо, что хорошо кончается» в поместье Чилкомп.